Глава 7. Вторая попытка. Четверо наших учеников так и не появились. К великому сожалению, приходится признать очевидное. Они погибли в тумане, как и шесть имперских охотников и ещё один клановый. Их стоянку накрыло, из группы чудом выжило лишь двое. Как видите, даже опытные люди понесли потери, причём потери немалые. Нам повезло, что ученики, оказавшиеся там впервые, не стали уходить далеко от дверей, и почти все успели быстро вернуться. Охотникам пришлось труднее, ведь многие из них часто действуют вдалике от выходов, в окружении дынки, опасно близко от установленных туманных зон. Там опаснее, но добычи больше и она качественнее. Вот и приходится рисковать. Запомните хорошенько и вспоминайте мои слова каждый раз, как добудете в лабиринте. Вы молоды и неопытны. Рисковать вам нельзя. Ни при каких обстоятельствах не удаляйтесь от выходов. Я слушал в полуха. Главное уже понятно. Лабиринт вновь открыт, и после речи главы школы можно отправляться на второй заход. Надеюсь, великий мастер быстро выскажется, потому как шестой день недели уже стартовал, и каждая его минута бесценна. А нет, Ур, к сожалению, не торопится. Начал по именно перечислять тех, кому не повезло. и не просто перечислять, а по каждому давать краткий рассказ о его школьных достижениях, о заслугах семьи, о горе родных, потерявших юное дарование и прочее, прочее. Я, конечно, не такой уж и циник, но именно сейчас считаю это лишним. Как же хорошо, что школа потеряла лишь четверых. Это ведь далеко не самая чёрная страница в её истории выдалась. Самая чёрная забрала бы у нас сейчас не меньше часа. Увы, глава школы на слова не скупился. Покрутив головой, я убедился, что за спиной нет мастеров или прислужников. Решившись, шагнул назад, воровато проскользнул за спинами первых двух рядов, встал в третий, рядом с Кими, бесцеремонно подвинув ее соседа. Тот умудрялся дремать стоя и наглость проигнорировал, а девочка покосилась на меня вопросительно. Чуть наклонившись, к ней прошептал. «Как да говорит, бегом записываемся на заход». «Да я и без тебя поняла. Ты еще не все поняла». Как запишешься, не вздумай сама туда идти. Только в повозке с группой, с охраной. Это я тоже понимаю. Но не поняла, как ты самой не идти. Ты что, не со мной? С тобой, но не сразу. Мне нужно в город заскочить. Это ненадолго. Ты подожди меня там, у дверей. А мне ничего не скажут, если я просто ждать стану. Не должны. Может, лучше и я с тобой в город схожу? Нет, Кимми, на тебя там кое-кто мечи точит. Так на тебя у безликих тоже зуб. Ты их людей убил. Я покачал головой. киме. Безликие своей смертью не умирают. Для них это всего лишь часть работы. Если на меня заказа нет, и я не охочусь за их организацией, им это не интересно. А если они, ну ты понимаешь, еле слышно протянула Киме. Я снова покачал головой. Вряд ли. Ничего не указывает на то, что у них появился повод меня прикончить. Я даже не уверен, что у них до сих пор заказ висит. Времени сколько прошло, Да что ты ждёшь меня в зале у двери или перед ним? А я постараюсь обернуться быстрее. Чак, послушай мастера. Внезапно сменила тему Кими. Я напряг уши вовремя. Вот и на этот раз наши ученики не посрамили честь школы. Не стану перечислять все случаи их отваги, когда они бесстрашно прорывались к выходам, прорубая путь через ряды чудовищ. Но не могу не выделить особый случай. Один из самых перспективных наших учеников защитил своих раненных товарищей, оказал помощь и прикрыл от злобных тварей, позволив проскользнуть перед надвигающимся туманом. А затем, попав в туман, вывел оттуда раненую ученицу. Даже не вывел, а вытащил, идти сама она не могла. Он не бросил её даже, когда его спину начали рвать монстры. Я бы с радостью вознаградил его сам своей властью, но в этом случае император решил сделать это самолично, через свой голос. Имперский исполнитель глашатой высокой воли Бал-Ло-Бол сейчас объявит о решении императора. Сухонький, ничем не примечательный мужчина с хитроватым лицом вышел из-за спины великого мастера, развернул перед собой свиток и принялся читать. «Воли императора Аравийской империи, великого победителя Севера и владыки всех земель Центральной, Южной, Северной, Западной, Восточной, Речной, Болотной, Дикой, Горной, Лесной, Нижней и Верхней Арды» А также приравненных территориям Арды, территорий Этты, Миротты, спящих долин. Дальше потянулись десятки строк перечисления титулов и достижений действующего императора. Эту простыню я знал на изуйск, как и прочие ученики. Школьный мастер, отвечающий за этикет, вдалбливал в нас занудный список на каждом занятии. Это у него вроде ритуал. Наконец, стандартное слово блуди исчерпалось, и пошла самая соль. Ученик, называющий себя Чаком из семьи Нуарес, милостью императора отряяется земельным участком в одном из трёх квартальных районов Высокой столицы на его выбор. Вот эти кварталы: Имперский, Центральный Главный, Южнокрепостной. Будут рассмотрены любые участки, не принадлежащие семьям первого круга и не обещанные им. Если ученик Чак из семьи Нуарес пожелает прирастить участок в этих землях, уже принадлежащих его семье, император распорядится, чтобы ему подобрали лучший вариант. Если Дальше пошла шелуха. Самое главное я уже услышал. Хитро, весьма хитро. Земля в указанных кварталах самая ценная недвижимость в Равийской империи. Народ шутит, что тамошний грунт можно продавать по весу чистого золота. Свободная продажа и покупка запрещены, потому как номинально владелец император, а все, кто там строятся, арендаторы с рискованными договорами, где передача права аренды допускается лишь через имперскую канцелярию. Значительная часть этих районов занята кланами первого круга, самыми влиятельными семьями равы. Всё оставшееся удерживается теми, кто посуетился ещё в те времена, когда не было таких сложностей. Причём император своей властью в любой момент может отобрать землю у кого угодно, как и передать кому угодно. В том случае, если я сейчас укажу на участок, его мне передадут, пусть даже он сплошь застроен домами, принадлежащими, ну, допустим, семье второго круга. Им взамен выдадут немалую компенсацию, но сами понимаете, это не покроет обиду после расставания с тем, что не имеет цены. Наличие земли в владении в таком месте это показатель высочайшего статуса. И чем больше земли удалось хапнуть, тем выше статус. Если же площадь аренды единая, а не раздёргана клочками по всем кварталам, статус устремляется в космические высоты. То есть, оптимальный для меня вариант прирастить императорскую награду к уже имеющемуся участку. Это прилично повысит значимость даже солидного семейного надела, коим-то могут похвастать счётанные семейства. Если же я поступлю иначе, такой поступок родные не поймут. А тут так не принято, ведь фамильные интересы у аристократии на первом месте. К тому же, на анонима землю не оформят, или на себя, или на кого-то из родных. Таким образом, как ни крути, выбрав участок, я одновременно назову себя. Точнее, выдам семейную принадлежность. Очевидно, имперские аналитики зря зарплату получают. Ведь это кто-то из них проанализировал меня со всех сторон и пришёл к выводу, что я из клана первого круга, или как минимум, за моей роднёй числится землевладение в самом элитном месте империи. То есть меня формально не заставляют покончить с анонимностью, а фактически без этого никак. По замыслу тех, кто придумали такую награду, моё нежелание себя назвать разобьётся о необходимость подчиниться интересам семьи. Ну вон как этот бал лобол разоряется. Заливается соловьём, прямо указывая, что после выбора места император лично вручит мне сертификат о владении. Пустая бумажка, но правила есть правила. Если всё пройдёт так, как у них задумано, владыка Раве не попадёт в неудобное положение, выдавая награду непонятному анониму. Да, изящно придуманное. Вот только они совершенно не представляют, с кем имеют дело. Дорс тоже что-то для себя прояснив, обернулся, махнул рукой, усмехнулся злорадно. "Ну что, чак, твоей нищим гейбам наконец повезло. Теперь у них появится большой участок. Это хорошо, а то вашу землю сейчас можно носовым платком прикрыть". Я улыбнулся в ответ по-доброму, улыбка мудреца, решившего порадовать дурака. И промолчал. "Никто не заставит меня выдать себя раньше времени. И очень надеюсь, что это время ещё не пришло". У двери дома Искусника пришлось замешкаться. Этот неугомонный параноик серьёзно изменил конфигурацию охранного контура и расставил новые ловушки. Слава порядку, что я не позабыл использовать пронзительный взор. Хилагру я как бы доверял, но мало ли что. Он ведь явно не вполне адекватен. И безглядно соваться на его личное минное поле рискованное затея. Искусник сегодня был в своём амплуа. Встретив, ни слова не сказал, сразу потащил меня в мрачные глубины своего непростого логова. В глубины не оборот речи. Я впервые оказался в его подвале и, оценив мрачность обстановки, задал неизбежный вопрос. «Господин Хелагер, а вы точно уверены, что в вашей семье лишь один палач?» «Ты о чем это, мальчик?» «Да так, подвал у вас такой интересный». «Не морочь мне голову, мальчик, лучше свою подставь». «Простите, что подставить?» Голова некрасо тебе в кошмарах, мальчик. Голову свою подставь. Что же ещё? Гляди, как ко мне подносят нехорошего вида штуковину, похожую на усеянный шипами каркас шлема, я обеспокоенно уточнил. Может, и не надо? Времени совсем нет. Мне срочно в лабиринт надо. А может и не только в лабиринт. Много лишних слов, мальчик. Голову чуть наклони, вот так. А что это вообще такое? Это это мальчик моё новое изобретение. Не знал, на ком его проверить, а тут ты подвернулся. Эй, я вам не подопытное животное. Помолчи, мальчик. Ты ведь хочешь, чтобы я разобрался с проблемами твоего порядка? Вот и не дёргайся. Так я и не дёргаюсь, хотя надо бы. Я ведь как раз и забежал рассказать, что с порядком начал работать так, как вы посоветовали. Кое-что убрал, потом кое-что новое выучил. И как в результате? Ну, не скажу, что это было приятно, но сознание я почти не терял. Мутило сильно, слабости всё такое. Нормальное дело, когда несколько параметров поднимаешь. И ещё я как бы ощущал в себе что-то вроде барьера. Выражайся яснее, мальчик, что за барьер? Не знаю, как объяснить. Ну, возникает странное ощущение, его не с чем сравнивать. Сначала почти незаметное, но чем больше проявляешься в параметрах, тем сильнее начинает давить. Вот конец я как бы чувствовал преграду в развитии. Как-то понимал, что если не останавливаться, если дальше сливать трофеи, свалю серьёзно. Не знаю, насколько точно работает это ощущение, но пару раз пробовал чуть выше приподняться, когда оно меня последний раз предупреждало. Совсем по чуть-чуть. Раз вырубился на несколько минут, раз на грани удержался. Потом приходилось подолгу в себя приходить. Целый день из-за этого потратил на параметры. Ну вот как? Интересно, интересно. Господин Хилагер, а нельзя ли как-нибудь ускорить развитие? Я уже убрал всё, что можно, остались лишь мелочи, толку от них не будет. То есть места под новые параметры нет, а ведь мне много чего поднимать надо. Молодость, молодость, вечно вы куда-то торопитесь, никак не хотите понять, что жизнь только начинается и спешить вам некуда. Бежизжалосно пристроив колючее подобие шлема на моей голове, искусник задумчиво протянул: Есть способ? Есть? Ну, так тебе не понравится, наверное. Вы сначала скажите, что за способ, а там я сам решу, понравится или нет. Мальчик, давай дело с тебя открывать старый, заплёванный, ржавый замок, такой, который не поддаётся ключу. Ну, чтобы совсем уж ржавый, не помню такое. А чтобы не сразу поддавался, ну, да, бывало. А причём здесь замки? Это для понимания сказано. Есть простой способ открыть такой замок. Не всегда срабатывает, но частенько. Основной принцип ни в коем случае нельзя применять силу. Ключ сломать просто, а после такого справиться с заевшим замком гораздо сложнее. Если не открывается, надо наоборот, бережно пытаться закрыть. Пошевелить ключом в обратную сторону, а потом снова попробовать открыть. Тоже бережно. Потом снова закрыть, потом открыть, то есть надо туда-сюда без рискованных усилий крутить ключ. Я кивнул. Это понятно, разрабатывать механизмы, но я так и не понял, к чему вы тему замков подняли. Наш порядок, мальчик, это своего рода тоже замок. Замок на который закрыто возможности. Трофеи и ключи. Добавляя разные ключи и их комбинации, можно открывать разные параметры. То есть вы хотите сказать, что это мой замок ржавый? На что я наконец догадываться, что к чему? Искусник поморщился. Мальчик, не надо такое говорить про свой порядок. Это неуважение. Он у тебя не ржавый, ему просто слишком много разного досталось. Сам ведь в этом и виноват. Не следовало так торопиться вываливать на себя столько. Давай назовём это не ржавчина, а деформация. Считай, что ты молотом по нему ударил. Механизм не сломался, но заедает. Надо разрабатывать, расшатывать туда-сюда. Не уверен, что выйдет толк. Однако есть кое-какие намётки, что дело может выгореть. Я вас понял, но не понял, как именно разрабатывать. Что мне там крутить? А вот это как раз очень просто, если размышлять головой, что тебе не свойственно. Опусти один параметр или несколько. Затем снова верни на те же значения. Повтори так 5 или 10 раз. И по этому своему внутреннему ощущению проверь, не образовалось ли свободное место. Если да, заполни его чем-нибудь новым и снова начинай разрабатывать. Только без лишней спешки. Спешка это всё равно что силой давить ключом на механизм. Можно сломать. Не повторяй своей ошибки. 10 раз гонять туда-сюда параметры? Ужаснулся я. Это ведь дико дорого. Мальчик, а кто тебе сказал, что надо такое делать именно 10 раз? Так вы же сами и сказали. Слушай и думай, а не просто слушай. Я не могу знать, сколько раз надо это проворачивать. Может, 20, может, 40, а может и все 100. А может, всего пару раз достаточно. Расчитать такое никто заранее не сможет. 100 раз туда-сюда, до да тот самый император разорится. Мачик, я же сразу сказал, что тебе это вряд ли понравится. Но ты меня не слушал. Ты хотел знать, в чём тут дело? Вот, теперь ты знаешь. И если спросишь о других способах, я тебе скажу так. Нет. Я вообще ничего не скажу. Твой случай одновременно и глуп, и восхитителен. Аналогов ему нет. Я все книги перерыл, искал ответы, а ответов нет, есть лишь проблески истины. Вот по этим проблескам я и давал тебе советы. И на этом пока всё. Других советов у меня нет. А может, вы потом ещё что-нибудь придумаете? Может, и придумаю, кивнул искусник. А может, и нет. Понял. И как по-вашему, с какой скоростью надо снижать и повышать параметры, в смысле, разрабатывать? Это я тоже не знаю. По себе суди. Это ведь у тебя есть ощущение свободного места в параметрах. У меня такого чувства нет. Я же не бестолковое создание, которое за день делает то, на что у нормальных людей годы уходят. Хорошо, хорошо, я понял. Придётся их экспериментировать. Экспериментируй, мальчик, и почаще применяй все свои навыки. Плохо, когда они мёртвым грузом в порядке лежат. Их тоже разрабатывать надо. Они действуют от этого лучше, и с мест там, возможно, дела улучшатся. Тренируйся почаще. А если в опасную ситуацию попадёшь, старайся применять всё, что есть. Схватка с сильным противником это лучший способ качественного закрепления параметра. Ну, в общем, делай всё, что я говорю. И не забывай сообщать мне результаты. Такой интересный от давременно дурацкий случай я пропустить не могу. И мне бы Бека увидеть. Как он там? Мальчик, раз тебя пускают в скрытый город, то и к брату моему пройти сможешь. Это всё в одном углу императорского квартала. Сам зайди к ним и посмотри на своего упоря. Меня спрашивать не зачем. И я в это логово тосрицев не ногой. Не нравятся их хитрые рожи. Да и на улицах слишком много тех, кто желает мне зла. В доме гораздо спокойнее. Раве в целом тёплая страна. Даже в северных районах нормальный снег видят не везде, или не каждый год. Разумеется, если речь не идёт о горных районах. Я здорово вспотел, пока пешком добрался к императорскому кварталу, а потом торопливо проходил проверки на нескольких воротах. Несмотря на осень, жарковато сегодня. Плюс мозги усиленно греются, перерабатывая новую информацию от Хелагера. Кимми, я нашёл у тех самых ворот, за которыми собственное скрывалось то подобие разветвлённого шлюза, через который попадают в скрытый город. Ты выглядишь так, будто 100 кругов с рюкзаком ко мне пробежал. «Пришлось бегом бежать, время немного потратил», — скривился я. «Так взял бы экипаж или рихшу?» «Экипаж? Рихшу? Да ты бы видела тот район, откуда я примчался. Поверь, туда даже катафалки заглядывать боятся. К тому же там местами такие узкие улочки, что по воскам сложно проехать. Как тут обстановка? Тебя не спрашивали, почему не заходишь?» Сержант Дитга спрашивал. «И что-то ему ответило? Ну, как-то что, правду? И что он на это сказал? Да ничего». Вон, слышишь крики? Это какой-то большой начальник их ругает. Похоже, до сих пор караний ищут в том, что случилось. Собрали всех у дверей внутренних. Не охранников нет, не тех, кто припасы выдают. Так что Дитга сегодня не до нас. Он, по-моему, даже не услышал мой ответ. Просто стараются на глаза тому типу не показываться. Отлично, пошли. Сюжет обнаружился в коридоре, ведущем в зал, где располагались входы в лабиринт. Он наблюдал за помощниками, дравшими на конечнике здоровенных копий, тех самых, что нам предлагали прихватить с собой при первом заходе. При виде нас Дитга оживился, преградил путь, поприветствовал и спросил очевидное. Добрый день, господин Чак. Я ждал тебя, как и эту благородную девушку. Собираетесь пройти? И вам добрый день, сержант. Да, собираемся. Что-то не так? Да нет, всё так, но я бы рекомендовал не торопиться. «Жду команду охотников. Вам бы хорошо с ними зайти. Дальше можете разойтись в стороны, но хотя бы вначале вам спокойнее будет». «Благодарю, но мы справимся сами, сержант». «Я в вас не сомневаюсь, просто предлагаю. После того, что случилось на той неделе, как-то не по себе. С лабиринтом никогда не угадаешь». «Ну так мы пойдем?» «Да, разумеется, останавливать вас я не могу. Просто рекомендую, не более». Да и нам пора. Слушайте крик. Это у нас до сих пор разобраться пытаются, виноватых ищут. А какие тут могут быть виноватые? Всё лабиринт. Ну вы слушивать придётся, с начальством не поспоришь. Смотрю, вы взяли своё снаряжение. Я кивнул. Оно получше, чем то, что у вас выдают. Уж простите, но что есть, то и даём. Всё взяли. Масло для оружия, соль против бесплотных. Сержант, я ничего не забыл, не беспокойтесь. Ну, тогда остаётся пожелать вам удачи. Переход на ту сторону прошёл также рутинно и скучно, как и в первый раз. Смешно даже сравнивать с тем экстремальным заплывом, который мы с мастером Тао устроили, когда пробирались в осколок жизни. Химия, как и тогда, выскочила первой, но на этот раз исчезать не стала. Остановилась, развернулась, осмотрела стены и сообщила: "Это не амфитеатр, это тёмные кварталы". Я поморщился. Снова не то. Девушка мою реакцию заметила и недоумённо спросила. Ты чего? Это, конечно, похуже амфитеатра, но вроде не намного. Выдавать ей всю информацию, которую 2 года собирал, я не стал, но и намекнуть не мог. Ким, это не самое удачное для нас место, но выходить не будем. Тут с добычей всё сложнее, чем в амфитеатре, но её хватает. Нам стехинных трофеев много надо. Ким ей покачала головой. Чёк, тебя не понять. Да любой обрадуется, если сюда попадёт. Тут почти так же нормально, как в амфитеатре. Я, внимательно оглядывая окрестности, ответил на это рассеянно. Мы с тобой не любые